375 гуру Полюбите содружество с молчанием памятуя при этом, что молчание двигает и заставляет даже и там, где бессильны слова, батарея молчания это мощные огненные силы, постоянно излучающие свои энергии в окружающее пространство. Молчальник это не бездействующий лентяй. Надо пересмотреть заново многие понятия Если за молчанием кроется стремительный поток творческой мысли, могущей оплодотворить множество сознаний, то такое молчание будем считать плодоносным, двигающим эволюцию человечества и стоящим на служении общему благу. Молчание может быть пространственным и весьма громогласным. В этом проявляется его противоположный полюс. Знаете о великих молчальниках? Подвиг молчания надо тоже понять, чтобы больше уже не смущаться вынужденным молчанием, которое так мощно накапливает силы.